Глава 23, Руслан. «Руслан, ты правда не сердишься, что...» Таня опускает глаза в пол и теребит футболку. «Из-за того, что так долго скрывала твое отцовство, ты просто пойми, ты с самого начала мне не поверил, и это больно по мне ударило. Хотя я понимаю твои сомнения честно, а потом я и вовсе увидела тебя с невестой и поняла, что лучше никому не усложнять жизнь. Она еще совсем слаба» о чем свидетельствует бледный цвет лица и тихий голос. Поэтому я не нахожу в себе сил сказать ей, что в действительности был на нее зол. Часы, проведенные в самолете по дороге в столицу, стали одними из самых худших и мучительных в моей жизни. Ведь я мог и опоздать. Я уверен, признайся, Таня, в том, что Вика моя дочь, когда я был в Москве, всего этого ужаса с кровотечением и преждевременными родами можно было избежать. Я бы никуда не уехал и на пушечный выстрел не подпустил бы к ней это омерзительное животное, ее бывшего. До самых родов мать моего ребенка была бы окружена заботой, а уж о том, что я мог бы вообще не узнать о своем отцовстве, даже думать не хочу. Я на тебя не сержусь, Таня. Когда ты выйдешь из больницы, мы с тобой еще раз все обсудим. Но у меня большая просьба. Ничего больше от меня не скрывай. Вика и моя дочь тоже. «Независимо от того, при каких обстоятельствах у нас с тобой все случилось, я никогда не уклонялся от ответственности и точно не собираюсь этого делать сейчас. Я хочу и буду принимать участие в жизни своего ребенка, а это значит, что вы с ней ни в чем не будете нуждаться». Таня поднимает глаза, блестящие от сдерживаемых слез. «Спасибо тебе, Руслан, что сразу же прилетел и за твое отношение. Я знаю тебя совсем недолго» но иногда кажется, будто всю жизнь. Я машинально глажу ее по запястью. Сама того не ведая, Таня озвучила мои мысли. Порой мне тоже кажется, что я знаю ее давно. Мне с ней легко и комфортно с самой первой минуты нашего знакомства. Она не флиртует, не заигрывает и при этом остается воплощением женственности. Благодарить не за что. Я осторожно сжимаю тонкие пальцы и вижу, как ее лицо вспыхивает. Твоя задача сейчас как можно скорее восстановиться. Тебя и Вику ведь впереди столько интересного ждет. Прогулки в парке, детские магазины. «И бессонные ночи», — тихо смеется Таня. «Но я не жалуюсь, не думай. Я рада не спать совсем, лишь бы с моей... То есть нашей дочерью все было хорошо». «Я чувствую себя непривычно рядом с ней, слишком спокойно и слишком расслабленно. Нужно позвонить ассистенту и предупредить, что я задержусь здесь на пару недель» сейчас когда таня сказала о бессонных ночах я понимаю что пока не готов оставить их одних но как совместить это решение с будущей свадьбой пока не знаю у меня есть обязательства перед алисой она звонит мне каждый день ей сейчас тяжело после того как я покинул грецию посреди репетиции свадьбы весь интернет запестрил заголовками о том что я бросил свою невесту у алтаря ради другой журналисты вытащили старые фотографии на которых я запечатлен с бывшей любовницей, и заявили, что я улетел к ней. Алисе я все объяснил, но вряд ли ей от этого намного легче. Наша жизнь уже не станет прежней, потому что в моей жизни появился новый человек, о котором я обязан заботиться. Покинув больницу, я еду в свою московскую квартиру. После обеда мне предстоит несколько встреч, а потом я планирую снова заехать к Тане, на этот раз с цветами. Она подарила мне дочь, и даже всех букетов мира не будет достаточно, чтобы ее за это отблагодарить. Собираюсь позвонить Алисе, справиться, как у нее дела, но палец упрямо жмет на галерею с фотографиями и находит снимок дочки. Я любуюсь ей, такая крошечная, беззащитная и такая красивая. Благодаря ей я теперь знаю, что такое безусловная любовь родителя. «Алло, Алиса, привет, как дела?» «Руслан, ты где сейчас?» — отвечает она без приветствия. «Что за странный вопрос? Все еще в Москве. Я говорил, что задержусь». «Я тоже здесь. Пятнадцать минут назад приземлилась. Еду из аэропорта в город». «Я удивлен таким заявлением, а вернее тем, что Алиса меня не предупредила о своем появлении. Но выяснять причины сейчас не хочу. Она и без того на нервах из-за всей этой истории и проблем с отцом. Если бы я знал, то послал за тобой машину». «Хотела сделать сюрприз». «Так где мы встретимся?» «Давай в ресторане на набережной. Я буду там через двадцать минут». Алиса появляется через час. Я ожидаю увидеть ее взволнованной или расстроенной, но она выглядит на удивление спокойной. «Я так соскучилась, Руслан», — шепчет она, целуя меня в губы. «Как ты?» «Я глажу ее по волосам в знак того, что рад ее видеть». «Как отец?» Алиса морщится. «Не хочу об этом говорить». Ты уже был в больнице сегодня? Был, и вечером снова собираюсь. Я намеренно озвучиваю ей свои планы, чтобы Алиса не считала, что ее прилет заставит их поменять. Сейчас моя дочь и здоровье ее матери для меня в приоритете, и она должна об этом знать. Отлично. Она широко улыбается и снова тянется за поцелуем. Я тоже хочу поехать, Руслан. Познакомь меня со своей дочерью.